Примечание. Когда я цитировал строки из интервью, сделанных другими людьми, то использовал прошедшее время, например, «сказал». Когда цитировал строки из интервью, которые сделал сам, то использовал настоящее время, например, «говорит». Таким образом, отпадает необходимость упоминать мои собственные интервью в разделе «примечания». Поэтому, когда вы слышите, что глагол, указывающий на речь говорящего, стоит в настоящем времени, то должны понимать, что это интервью взял я сам. Исключение из этого составляют глаголы во вступлении, так как все действие раздела происходит в прошедшем времени. Когда я говорю о датах выхода того или иного комикса, то не упоминаю год и месяц, которые обозначены на обложке журнала. На протяжении всей истории комиксов дату выпуска на обложке, так называемую «обложечную дату», ставили в промежутке от одного до трех месяцев в будущем от времени реального появления журнала на прилавках. Это старый трюк журнального бизнеса. Если сдвинуть видимую покупателю на обложке дату выпуска издания в недалекое будущее, то даже простояв некоторое время на полке, оно будет казаться потребителю относительно свежим. К сожалению, существует крайне мало источников с точной информацией о том, когда именно выходили те или иные номера комиксов, поэтому я говорю об этом расплывчато, например, в начале 1940 года, летом 1963 года и так далее.